единомыслие. Эпиграф «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю» Евангелие от Луки, глава 6, стих 46. Во второй половине шестидесятых и в семидесятые годы XIV века Сергий продолжает выступать как бы в трех ипостасях. Настоятеля Маковецкой обители с о з д а т е л и новых кино и проповедника, идущего в мир с призывом к любви и единомыслию. О первом и втором направлениях его деятельности мало что можно добавить к сказанному в предыдущей главе, поэтому сразу обратимся к т р е т ь и м Источники не сообщают каких-либо определенных сведений о внутренней жизни Сергия в этот период, а восприятием тех или иных событий. Однако, зная особенности его евангельского мировоззрения, мы можем догадываться о том, как он видел происходящее и почему он предпринял запечатленные источниками действия. С этой точки зрения мы и взглянем на те полтора десятилетия, когда под покровом внешней неизменной повседневности таинственно накапливалась материальная и духовная энергия, вспышкой которой стала Куликовская битва. Вместе со всей Московской и Суздальской землей Сергий радовался завершению спора о великом княжении Владимирском и вызванной им Нижегородской у с о в и ц ы Наметившийся м о с к о в с к о й Нижегородский союз был скреплен браком пятнадцатилетнего московского князя Дмитрия Ивановича и дочери Дмитрия Константиновича Суздальского Евдокии. Свадьбу играли в Коломне в воскресенье 18 января 1366 года. В этом счастливом, почти сказочном исходе княжеского спора была и частица воли радонежского игумена. Приходили на маковицы другие светлые вести, ширилось на Руси почитание святой Троицы, небесного прообраза братской любви и единомыслия. В 1366 году новгородцы поставили Троицкую церковь на Ареодитине улицы. Во Пскове на смену старому возвели новый величественный Троицкий собор. Все дружнее становились русские князья в отпоре поганом. Летом 1367 года три Суздальских Константиновича, Дмитрий, Борис и младший Дмитрий, объединив силы, разгромили в Торгшуйсовых земли рать князя Ордынского б у л а т т и м и р а Однако гнев Божий по-прежнему тяготел над Москвой. 23 октября 1364 года умер десятилетний брат Дмитрия князь Иван, а через два месяца скончалась его мать, княгиня Александра. Вероятно, Иван стал жертвой м о р о в о г о поветрия в Переславле. Летом 1365 года, Бысть пожар на Москве, з а г о р е с я церковь всех святых, И оттого погоре весь город Москва, И посад, и Кремль, и загородье, и заречье. Бяше бы было варно в то время, и засуха и велика, и зной, и еще же к тому встала буря великая ветряная, за десять дворов м е т а л л о головни, и бревна с огнем к и д а ш а б у р и Един двор госяк у людьи, а инуди через десять дворов, и в десяти дворах огонь загорашася, да тем людьи невзмогоша угасити. Не ток мы не гасили дворов». и хором отнимати, но имении своих никто же не успели в ы м ч и т и и прииди пожар, и погубився, и пояс я огни пламенем из пепелиша, и таков о д и н час или в два часа весь град без остатка по горе. Такого же пожара пред того не бывало. В следующем году Москву вновь посетила чума. Это был великий мор, унесший тех, кого пощадил огонь. и вместе с чёрной смертью явилось пробуждавшееся с каждой эпидемией острое сознание гнева Божьего. Тревожные знамени бывали и в других местах, весть о них быстро разносилась по всей Руси. 23 июля 1367 года страшное событие случилось в городце на Волге, в Лазаревском монастыре во время вечерней, Побил гром черницов и черниц, а осенью того же года на показание, то есть для вразумления людей, по многой ночи явися звезда копейным образом. Появление кометы вызвало у летописца тревогу. Все же появления б ы в а е т не просто, ни в пробыток, ни даром. Вероятно, не менее чем грозное явление природы в з в о л н о в а л о Сергия весть о клятвопреступлении московского князя Дмитрия и митрополита Алексея. Зазвав на т р е т е й с к и й суд Тверского князя Михаила Александровича, они целовали крест на том, что не причинят ему вреда. Однако в Москве Михаил был взят под стражу. Прибытие ордынских послов... а, может быть, и н ы е обстоятельства, о которых умалчивают летописи, заставили москвичей вскоре освободить Михаила, но было уже поздно. Преступление свершилось, о и следом за ним незамедлило явиться воздаяние. Вырвавшись из московского плена, Михаил Тверской обратился за помощью к Ольгерду. Тот решил воспользоваться обстоятельствами, и уже в ноябре 1368 года т о р г с а в московские земли. Московско-литовская война, то затихая, то разгораясь, продолжалась до лета 1372 года. Первый самый опасный поход Ольгерда русские летописцы сравнивали с опустошительной Федорчуковой ратью 1327-28 годов. Простояв три дня под стенами новой московской крепости, литовцы отступили. Волости повоева, и селы, и дворы огнем позже, много христиан посече, а иных в полон поведе, а имени их п о г р а б и ш а В следующем году князь Дмитрий Московский выстроил новую крепость в п е р е с л а в л е и стал готовиться к походу на Тверь. Вновь знамени предвещали недобрые. п многие ночи б ы ш е знамени на небеси, аки столпы по небу, небо червлёно, аки кроваво, то л и к о же бысь червлёно по небу, яко и по земли, по снегу червлёно, видишься, яко кровь. В ноябре 1370 года литовский князь опять подошёл к Москве и десять дней стоял у города. Однако и на сей раз он кремляне взял, а волости п о в о е в а и позже, а людей много посече, а иные полуни. 26 октября 1371 года Ольгерд подписал перемирие с московским правительством. Но в следующем году сначала брат Ольгерда, Кейстут, а потом он сам вновь попытались разгромить московское княжество. Первому удалось внезапно напасть на Переиславль, и посад около града пожгоша, о града не взяша, и людей много-множества, и бояр в полон поведоша. Второй был остановлен московским войском у самой границы и отступил без боя, заключив мир с Дмитрием Ивановичем. Три страшные литовщины были восприняты Сергием, д да, о вероятно, и большинством его современников, как прямой результат клятвы преступления, совершенного московскими правителями. Это был тяжелый, но наглядный урок, преподанный людям Всевышним. Политика неотделима от морали. Никакие высшие соображения не могут оправдать зла. В делах земных нельзя добиться прочного успеха, нарушая законы христианской морали, ибо Евангелие – такая же реальная сила, как и земная власть. Попрание евангельских заповедей никогда не останется беззаказанным. Если кому-то и удается уйти отсюда людей, то куда скроется он от десницы того, кто говорит «Мне отмщение» и «Аз воздам»? Послание римлянам, глава 12, стих 19. В годы московско-литовских войн митрополит Алексей все время находился в центре событий. Его можно сравнить с известным в ту эпоху образом Николой Можайского. Святитель стоит с воздетыми к небу руками, в одной он держит храм, в другой меч. В ноябре 1368 года вместе с князем Алексей сидел в осажденной Москве. Осенний набег Ольгерда 1370 года застал его в Нижнем Новгороде. Там митрополит лично крестил сына князя Бориса Ивана. Своим пребыванием в Нижнем Новгороде Алексей обеспечивал тыл московской обороны. Князь Борис, женатый на дочери Ольгерда, всегда оставался тайным врагом Москвы. По некоторым сведениям, в 1370 году Алексей приехал в Нижний Новгород на обратном пути из Орды. Если это действительно было так, то его пребывание в Орде, конечно, имело целью получить помощь Мамая в борьбе с Литвой или, по меньшей мере, удержать его от нападения на московские земли одновременно с Ольгердом и Михаилом Тверским. Миссия Алексея имела частичный успех. Мамай дал Михаилу ярлык на великое княжение Владимирское, однако не стало открыто вмешиваться в московско-литовское и московско-тверское противоборство. Происки Михаила Тверского в Мамаевой орде сильно беспокоили московское правительство. Стремя свернуть ярлык на великое княжение Владимирское и задобрить Мамая, князь Дмитрий Иванович летом 1371 года лично отправился к степному владыке. Это было смелое решение. Растущая самостоятельность и силы московского княжества давно вызывали опасения у правителей Орды. Смерть князя Дмитрия от рук ханских палачей или же от медленно действующего яда — так был устранен татарами в 1246 году его пращур, великий князь Ярослав Всеволодович, поставил его московский княжевский двор крайне тяжелое положение. В этом случае власть мог взять лишь двоюродный брат Дмитрия, шестнадцатилетний Владимир Серпуховской. Он не был еще женат, если б ему случилось у м е т ь вслед за Дмитрием, род московских князей вообще пресекался. Понимая всю опасность поездки Дмитрия в Орду, митрополит устроил князю торжественные проводы, а л е к с е й сам сопровождал его до ки т о г д а ш н и е границы московских владений. Там, на переправе 15 июня 1371 года, он благословил князя его свиту и молитву створив «Отпусти его с миром!». Эта необычная церемония должна была показать всей Руси, а главное Орде, что между Дмитрием и митрополитом существует полная е д и н о д у ш и е В 1372 году Алексей вновь появляется на страницах летописей, на сей раз как организатор религиозного возбуждения, даже празднества, поводом для которого послужило чудо у гробницы митрополита Петра – исцеление Сухорукова. Необычайно удачным оказалось и то, что чудо произошло в день важнейшего богородичного праздника – Успения. чествование святителя Петра, соединилось с прославлением Богородицы. Для людей той эпохи это было не только богатой пищей для размышлений, но и радостным предзнаменованием. Московское чудо имело вполне конкретное политическое звучание. Правильно понять его можно лишь, воссоздав обстановку, сложившуюся в северо-восточной Руси к середине августа 1372 года. Этот момент был одним из важнейших в истории возвышения Москвы. Князя д м и т р и й и митрополита Алексея можно уподобить путникам, поднявшимся на перевал, с которого открывались новые дали. Позади у них была ч е р е д а трудных побед, о которых оба вспоминали с гордостью. Совсем недавно, летом 1372 года, московские полки остановили под Любутском на самой границе Литовско-Тверское войско. Узнав о разгроме своего передового полка, Ольгерд почел за лучшее заключить мир с Дмитрием Ивановичем. Он признал великое княжение в л а д и м и р с к о й в о т ч и н о й то есть законным наследственным владением московского князя. За этим словом скрывалось важнейшее достижение московских князей, итог их полувекового собирания Руси. Словом, вотчина они отрицали право ханов распоряжаться великим княжением Владимирским, и литовский князь вынужден был признать это достижение Москвы. Победа над Литвой во многом была предопределена успехом поездки князя Дмитрия к Мамаю в 1371 году. Всесильный темник, польщенный смирением московского князя, задобренный богатыми дарами – передал ему ярлык на Владимирское княжение. Прежний обладатель ярлыка Михаил Тверской так и не смог воспользоваться своим приобретением, владимирские бояре не пустили его в город. Вероятно, в этом проявилась не только их осмотрительность, трезвая оценка соотношения сил противников, но и нечто большее — признание московской правды — нового взгляда на Великое княжение Владимирское, как на водчину потомков Даниила. Помимо ярлыка, Дмитрий осенью 1371 года вывез из Орды не менее ценное приобретение, выкупленного у кредиторов Тверского княжеча Ивана, сына Михаила. Он был помещен под стражей на митрополитчьем дворе и содержался в Истоме, то есть в очень суровых условиях. За его жизнь и свободу москвичи надеялись добиться от Тверского князя крупных политических уступок и большого денежного выкупа. о т в о е в в а я у Михаила Тверского одну позицию за другой, митрополит не упустил из вида еще одну матримониальную возможность. Итогом переговоров, начатых осенью 1371 года, стала сыгранная весной 1372 года свадьба князя Владимира Серпуховского с дочерью Ольгерда е л е н ы Этот брак послужил одной из предпосылок мирного исхода последнего летом 1372 года похода литовцев. зная, как часто даже у лучших из князей чистолюбие брало верх над родственными узами и здравым смыслом. Московские бояре, по-видимому, не вполне доверяли Владимиру Серпуховскому. Брак с литвинкой мог внушить ему излишнюю самонадеянность. Во избежание опасных последствий этого обоюдоострого брака Метрополит и бояре посоветовали Дмитрию сделать Владимиру щедрый свадебный подарок, прибавить к его в л а д е н и е м Дмитров, Галич и некоторые другие в о л о с т и Тогда же в удел Владимиру передали и радонежские земли с Троицким монастырем. Игумен Сергий стал духовным наставником с е р б х о в с к о г о князя. В итоге единство братьев осталось нерушимым. Вместе, плечо к плечу. Они шли навстречу новым испытаниям и подвигам. Чудо в Успенском соборе в августе 1372 года было добрым признаком, сулило надежду, вдохновляло на смелые замыслы. Московские правители понимали, что для быстрейшего продвижения вперед в деле и с о б и р а н и я Руси им необходимо поднять знамя антиордынской борьбы. На этот путь уже вступил князь Ольгерт. Еще в 1362 году он нанес татарам тяжелое поражение в битве под Синими водами и избавил от их владычества Среднее Поднепровье и Подолье. Этим он привлек на свою сторону многих русских князей и бояр из Киевской, Черниговской и Брянской земель, Однако, увлекшись воинами на северных и восточных границах, Ольгерт не сумел закрепить свой успех. Постепенно ордынцы восстановили контроль над утраченными областями. Естественными союзниками Москвы в борьбе с Ордой были Суздальско-Нижегородские и Рязанскини князья, владения которых чаще всего страдали от набегов степников. Дмитрий Суздальский – и его братья первыми встали на путь сопротивления. В 1365 году Борис у реки Пьяны на юго-восточной окраине Нижегородских земель разбил вторгшийся в русские пределы отряд царевича Арабши. В 1367 году объединенные войска трех нижегородских князей Дмитрия, Бориса и младшего Дмитрия по прозвищу Ноготь разгромила на той же реке Пьяни отряд князя ордынского Булат-Тимира. В 1370 году Борис ходил походом в земли волжских болгар, которые на Руси рассматривали как территорию, собственно, й Орды. Ярким свидетельством усиления Суздальско-Нижегородского княжества стало строительство каменных храмов и укреплений. В 1371 году Дмитрий Константинович выстроил в Нижнем Новгороде каменную церковь Николы, а в следующем году заложил каменный Кремль. В том же 1372 году Борис выстроил крепость Курмыш на Суре, тогдашней границе русских и болгарских земель. За три года перед тем тот же Борис выстроил в своей удельной столице-городце на Волге новый деревянный собор в честь Михаила Архангела. Все эти работы велись в благословение местного духовенства его признанного главы, Печерского а р х м а н д р и т а Дионисии. Они рассматривались как б о г у у г о д н ы е Примечательно, что в том же 1372 году в Нижнем Новгороде произошло чудесное знамение, которое можно было истолковать только как добрые предвестия. У святого Спаса, то есть на соборной звоннице, «Колокол бол шеи!» прозвонил сам о себе трижды. По средневековым представлениям звон церковного колокола отгонял дьявола, разносил благую весть о начале богослужения. Троекратный звон колокола напоминал о троице. Зазвонивший сам о себе по воле Божией колокол как бы приветствовал, благословлял князей Константиновичей, обнаживших меч против поганой орды. В этой обстановке митрополит Алексей почел за лучшее восстановить Суздальско-Нижегородскую епархию. 19 февраля 1374 года в Москве был с о в е р ш ё н обряд поставления в сан епископа Печерского архимандрита Дионисия. Это был жест дружелюбия и доверия. по отношению к братьям Константиновичам, союз с которыми из года в год становился все более важной частью московской политики. Несомненно, митрополит тщательно подбирал кандидатуру нового владыки. Дионисий мог стать епископом лишь как единомышленник самого Алексея, сторонник его позиции в политических и церковных делах. Будущее подтвердило правильность выбора, сделанного митрополитом. прежде чем начинать борьбу с Ордой, два Дмитрия, Московский, Нижегородский, должны были тщательно подготовиться, привлечь на свою сторону колеблющихся, обезвредить явных врагов. Этой работе благоприятствовала и отмеченная летописями по семьдесят 1373 г о д о м новая вспышка Замятни в Орде. Влияние ордынской дипломатии на Руси временно ослабло. Рязанские князья, как и Нижегородские, очень рано начали борьбу с отдельными татарскими отрядами, вторгавшимися ради грабежа в русские земли. В 1365 году Олег Рязанский и Владимир Пронский разгромили отряд ордынского князя Тагая. л Сам он едва ушел в мале дружине. Вскоре между рязанскими князьями в с п ы х н у л распря. Олег был явно сильнее в л а д и м и р Однако москвичи, действуя по отношению к более мелким русским князьям, точно так же, как действовала Орда относительно их самих, стремились повсюду сохранять баланс сил и не давать одному из князей чрезмерно усилиться за счет подчинения других. В декабре 1371 года Московское войско во главе с князем Дмитрием Михайловичем Боброк-Волынским, будущим героем Куликова поля, разгромило отряды князя Олега в битве под Скорнищево. В Рязани был водворен Владимир Пронский. Через год Олег сумел вернуться в Рязань, однако баланс сил был все же восстановлен. Отныне Рязанское княжество в целом шло в русле московской политики.